Конечно, были и другие. А вот что получило от этой, от этой войны США, как государство, я не знаю. А можете вы объяснить, по какой причине Запад помог оппозиции свергнуть Муамара Каддафа в Ливии? Нам, конечно, рассказали, какой он плохой и как он уничтожал свой народ и тому подобное. Но такие же вещи происходили и происходят в других африканских странах, а там народу никто пом не помогает сменить власть. А почему Запад не спешит помочь ракетными обстрелами сирийской оппозиции, поднявшей восстание вслед за ливийской? Думаю, когда-нибудь будут опубликованы чьи-то проливающие свет на действительные причины помощи перевороту в Ливии. Пока лишь то в одном, то в другом издании появляются сведения, объясняющие действия Запада в этой истории. К, К примеру, сообщают, что 35% добычи нефти в Ливии после падения режима Каддафи отошло Франции. Это может объяснить такое активное участие Франции в перевороте. В другом издании пишут, что Ливия больше не будет выводить из-под контроля МВФ и Всемирного банка африканские страны. Это было желание Вашингтона. Я не знаю, правду или нет, сообщают в этих изданиях, но такие факты могут хотя бы логично объяснить причину вмешательства стран Запада в этот переворот. «Кто сильнее, тот и прав». Эпиграф «Мой отец перед смертью сказал». «Абдулла, я прожил жизнь с бедняком, и я хочу, чтобы тебе Бог послал дорогой халат и красивую сбрую для коня. Я долго ждал, а потом Бог сказал, садись на коня и возьми сам, что хочешь». Начало этим походом положила речь папы Урбана II на Клермонском соборе в 1095 году. За счет этих походов Европа, кроме религиозно-духовных, решала несколько сугубо практических проблем. Во-первых, богатство Востока манили и церковь, она получала десятую долю со всей добычи, и богатых людей, и простой люд. Во-вторых, майорат, передача наследства старшему сыну, недавно введенной в Европе, породил множество безземельных рыцарей, промышлявших разбоем. Необходимо было направить их энергию и желание поживиться в более приемлемое для европейских народов русло. Насчитывается 8 крестовых походов на восток. Продолжались они почти 200 лет. Оценить число погибших за это время ни со стороны христиан, ни со стороны мусульман не представляется возможным. Далее европейцы начали интересоваться Африкой. В 15-16 веках христианские лидеры Пиренейского полуострова обратили свои взоры на противоположный берег Гибралтара. Испанцы и португальцы захватили целый ряд опорных пунктов в Африке. К концу 15 века португальцы контролировали западное побережье Африки, а за ними в Африку устремились голландцы, французы, англичане. К концу 19 века практически весь континент, кроме Эфиопии и Либерии, был разделен между европейскими странами. Желания самих туземцев при этом не рассматривались. При необходимости подписывались договоры с вождями племен, которые не умели читать и не уникали в содержании документа. Взамен они получали мизерное вознаграждение. С несогласными не церемонились. Европейцы могли себе это позволить, благодаря громадной разнице в уровне вооружения. Английский поэт Беллок так описывает эту ситуацию. «Все будет так, как мы хотим. На случай всяких бед есть пулемет у нас Максим. У них Максима нет». Вот несколько примеров африканских сражений. В 1893 году в Зимбабве 50 европейцев, вооруженных шестью пулеметами, убили 3000 чернокожих из племени Ндебели за два часа. В 1897 году на севере Нигерии военный отряд из 32 европейцев с пятью пулеметами и 500 африканскими наемниками нанесли поражение 330-тысячной армии мира Сокота. В битве за Мдурман в Судане в 1898 году Англичане в ходе пятичасового сражения уничтожили 11 тысяч суданцев, потеряв всего 20 солдат. Африка привлекала к себе европейцев огромными естественными богатствами. Оттуда вывозились ценные виды сырья, такие как каучук и пальмовое масло, золото и алмазы. Манила возможность выращивать в благоприятных климатических условиях какао, хлопок, сахарный тростник и другие сельскохозяйственные культуры. Наконец, Африка являлась и рынком сбыта европейских товаров. О том, как европейцы уничтожали и порабощали население обоих Америк, Северной и Южной, написано много книг, и здесь нет смысла повторяться. Недалеко от Белого дома, который в городе Вашингтоне, можно увидеть памятник генералу Уинфилду Скотту. Среди прочего, этот генерал славен руководством депортации индейцев Чароки из Джорджии в Оклахому в 1838 году. В процессе этого насильственного переселения погибло 4000 человек. Испанцы и португальцы обращали свои взоры не только на запад и юг, но и на восток. На завершающих этапах реконкисты и после нее на Пиренейском полуострове было в достатке обедневших дворян, готовых с оружием в руках добыть себе славу и богатство. Это позволило Испании и Португалии начать политику колониальных захватов. В 1494 году эти две страны вообще разделили, собой между, разделили между собой восточное и западное полушарие. Известный португальский мореплавитель да де Гамма своих целей достигал просто и незамысловато. К примеру, в процессе борьбы с арабским судоходством он приказал сжечь арабское судно со всеми пассажирами-паломниками у, у Малабарского берега. Индийский город Каликутта, сейчас Калькутта, сейчас Калькута. Приказал обстрелять, превратив его в развалины. Семилетняя война, которая шла как в Европе, так и за океаном, в Северной Америке, в странах Карибского бассейна, Индии, на Филиппинах. Наполеоновские войны, Первая мировая война, Вторая мировая война. Немало было и религиозных войн. Более полувека продлились войны католиков и гиганотов во Франции. В Германии в период реформации и крестьянских войн погибло более ста тысяч человек. Все вышедшие перечисленные войны мы рассматривать не будем, а начнем с крестовых походов. К тому времени европейские народы, объединенные христианской религией, начинают ощущать свою общность.